ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗНАКОМСТВО ГЛАВА ПЕРВАЯ В самой большой на свете стране живет мальчик Егорка. Живет он в научном городке, а может, в Академгородке или в Наукограде, я точно не помню. В каждом уважающем себя большом городе Есть академгородок, или, вернее, академпригород, потому что ученым для их умственного труда свежий воздух необходим. Вот и строят научные городки рядом с лесами и парками. Особенно много академгородков в столицах сибирских краев и областей. Им без науки никак нельзя, потому что Сибирь – огромная Больше, чем многие страны. Да и что там страны? Больше, чем континент Австралия. Тысячи ученых уже много лет каждый день Сибирь изучают-изучают. Разные научные открытия делают-делают, а еще даже и до половины не изучили. Очень уж много в ней интересного и удивительного. Необъятная Сибирь Ученых к себе как магнитом притягивает. И вот на этой малоизученной сибирской земле стоял и теперь стоит этот самый наукоград, академгородок или научный городок, в котором живет мальчик Егорка. А живет он там потому, что в семье у него все работают учеными. Егоркин папа — профессор, мама — научный сотрудник в лаборатории. Бабушка тоже профессор, только на пенсии. Папа с мамой с утра уходили на работу, а егорка оставался с бабушкой. Она кашки варила, гулять с ним ходила, в пать укладывала, упала сказки читала. А в свободное время студентам в институте лекции рассказывала. Она эти лекции дома с егоркой сочиняла. И от этого ее внук таким умным стал, что когда научился сам ходить и говорить, его сразу же можно было на работу брать самым младшим научным сотрудником. Но в научных городках все дети так растут, и никто их знанием не удивляется. Там и детские сады такие, научные, и школы. Когда Егорка в садик пошел, Он даже домой возвращаться не хотел. До того они с ребятишками заигрывались в симпозиумы и конференции. Но это когда он совсем маленький был. И как все малыши, взрослым подражал. А потом Егорка и в машинке играть научился, и в войнушку, и в пиратов, и другими важными детскими делами заниматься. А когда Егорка в школу пошел, Он уже и читать, писать умел, и корни квадратные извлекать, и химические опыты ставить, и, конечно, все, все, что в первом классе положено узнавать, уже давно выучил. Как и все ребятишки, которые вместе с ним учились. Поэтому у их учительницы, Марьи Ванны, была очень трудная работа. Придумывать Что рассказать первоклашкам из научного городка, чтобы им было интересно учиться. Обычно учительница говорила. Дорогие ребята, сегодня мы почитаем сказку. И тут уж ей нелегко приходилось, только успевая отвечать. Нет, Соня Ковалева! Колобок. Это не биологическая субстанция округлой формы, а испеченный кусочек теста. Что значит Алёша Королёв не может быть? Не может тесто испечься в виде шара по закону земного притяжения? А это сказка. В ней может. Кто сказал, что представители животного мира не могут говорить человеческим языком? Витя Павлов? А это не представители фауны. А сказочные зверушки. Зачем ты переводишь на английский язык? Лана Давыденко. Колобок — русская сказка. Наше народное творчество. Ах, у англичан такой же Джонни Пончик. Интересно. Что и говорить? После года занятий с такими учеными детьми учительнице понадобился не то что отпуск, а два больничных сразу. О первом она весь год мечтала, а второй пришлось добавить, когда дети на летние каникулы расходиться не захотели. Они от учебы нисколько не устали и только раззадорились, в азарт вошли. Им бы учиться и учиться, а тут каникулы какие-то придумали. Еле-еле родители уговорили их, Лето поизучать. Такая жажда знаний даже напугала Егоркиных родителей. Вечером, когда мальчик крепко спал, взрослые держали ученый совет. Начал совет папа. Вот что я вам скажу, дорогие мои. Не нравится мне такая заумность. Да. «Дети, понимаете, должны много играть. Кто в детстве не наиграется, тот во взрослой жизни доигрывать будет. Вот!» Бабушка папу поддержала. «Такие случаи науки известны. Дети, которые слишком много учатся, становятся взрослыми, которые ничему не научились». Тут мама Егорки не на шутку испугалась. Что делать будем? И думать нечего. Я категорически против того, чтобы мой внук бездарно тратил детские годы. Ребенку нужен свежий воздух, велосипед, футбол, рогатка, в конце концов. «Мама! Я не только твоя мама, но и Егоркина бабушка». Я тебе как бабушка и как профессор говорю, детям нужно детство. У него и так нормальное детство. У него все есть. И книжки, и игрушки, и занятия в бассейне, и в музыкальной школе, и в художественной. Вот как раз это-то меня и пугает. Вон, вспомните, у меня в его возрасте были... Разбитые коленки, перочинный ножик и компас в кармане. А еще, между прочим, шалаш на дереве и костер вот за околицей. Да. А без этого никак нельзя обойтись? Хм, ну, почему же нельзя? Можно. Но тогда мой сын потеряет целый мир. Мир детства. Я вам как бабушка и как профессор Категорически заявляю, меня пугают, что нынешние дети такие паенькие заучки. Это все равно, что вместо молочных зубов у ребенка сразу вырастут коренные. Ну, ну, знаете, не стоит обобщать. Не все из них заучки, и не такие уж они, между прочим, и паиньки. А я вам как бабушка и как профессор... Дорогие мои... Наша беседа грозит перейти в ненаучный спор А ведь мы хотели решить Что делать с нашим мальчиком Как, как что? что? К бабушке В деревню Решено К слову сказать, это было правильное решение Ничто так не помогает маленькому гению развиваться Как свежий воздух Компания соседских сорванцов, речка, лес с грибными и ягодными полянами и мы чаще хрюкающее хозяйство по соседству. Ничто, разве что ласковая бабушкина сказка на ночь.